Глава 12. 24 апреля, суббота. Медвежье озеро. Влад затруднялся сказать, сколько времени провёл под обжигающими горячими струями душа, прежде чем наконец согрелся. Но кожа на пальцах успела ещё и сморщиться за это время. Ему не было так холодно с тех пор, как его бросили замерзать на уже закрытом на ночь кладбище. Оставалось только порадоваться, что в этот раз он осознал происходящее, когда помощь уже пришла. Потому что ощущение беспомощности и безысходности, испытанное в тот вечер, было куда страшнее пронизывающего холода. К его счастью, Савина и Игорь не стали задерживаться в их номере после демонстрации портрета. Заняться поисками девушки следовало как можно быстрее, но сначала Владу требовалось согреться, иначе мозг отказывался работать. Да и свалиться с тяжёлой простудой или с чем похуже было бы очень не кстати. Я пока приготовлю завтрак. сообщила Юля, собираясь уйти вслед за покинувшими их комнату мужчинами. Влад был лишён возможности видеть лица своих собеседников и не мог при общении ориентироваться на язык их тел, но интонации различал хорошо. Потому как Юля говорила и даже дышала, он почти всегда мог понять, что она разочарована, огорчена или обижена. Ему не всегда удавалось уловить нюансы и отследить причины, но он подозревал, что это не под силу и большинству зрячих. Сейчас Влад определённо слышал, что Юля очень расстроена, и ему не хотелось расставаться на такой ноте. Поэтому, встав с кровати, он вытянул руку и осторожно позвал. «Юль». Она помешкала немного, но за руку его всё же взяла, уточнив. «Тебе помочь?» Вероятно, решила, что случившееся его дезориентировало, и ему нужно показать дорогу в ванную комнату. Влад потянул её за руку, привлёк к себе и обнял. «Прости, что напугал». Она хмыкнула, осознав, что это была уловка, скользнула руками вокруг его талии и прижалась щекой к плечу. Ты не виноват, не извиняйся. Просто всё действительно повторяется, и ни к чему хорошему это не приведёт. Странно только, что это случилось с тобой. Уходить куда-то посреди ночи и просыпаться в непонятных местах моя фишка. Влад улыбнулся и покачал головой. Если задуматься, это не так уж отличается от того, как обычно происходит моё озарение. Я часто не контролирую себя. Просто как правило, я лишь тянусь к карандашу и бумаге, рисую, сам того не осознавая. Но если могу рисовать ничего не видя и находить мелкие предметы, не помня, как это делал, то могу, наверное, идти в нужное место. Это просто развитие или усугубление, как посмотреть. Но не надо пугаться раньше времени, пока мы по-прежнему имеем лишь единичный эпизод. Юлия помолчала, не трогая страницы и явно собираясь с мыслями. Она тихо сопела, и в её сопении Влад слышал желание сказать нечто важное, переплетённое со страхом озвучить это. Что, Юль? Мне снился сон перед тем, как я обнаружила твоё исчезновение. Кошмар, который напугал меня не чуть не меньше. Он был там. В моём сне. О ком ты? Кто там был? Ты знаешь. Твой брат. Он приехал на лифте. «Понимаешь? Во сне я была здесь, в этой гостинице, на первом этаже, а лифт приехал откуда-то снизу, и Артём был там, в кабине. Он вернулся. Так или иначе, но он вернулся!» «Чс-чс-чс!» Влад обнял её крепче и успокаивающе погладил по голове, поскольку с каждым словом голос Юли звучал всё более возбуждённо, а к концу её трясло крупной дрожью от волнения. Это был просто сон. Кошмар. На тебя разом навалилась всякая мёртвая девушка, полиция, мой рисунок, странные звуки в ночи. Это всколыхнуло старые страхи, вот тебе и приснилось. Артём не может вернуться. Откуда ты знаешь? Судя по тону вопроса, убедить её не удалось. Мы понятия не имеем, что случилось в тот вечер, куда он исчез. Откуда взялся лифт в недостроенном здании? Куда делся потом? И где ещё может появиться? А что если мне всё привиделось тогда? И Артём сбежал, как и сказано в официальной версии. Но если он сбежал, что мешает ему вернуться и попытаться снова провести свой дьявольский ритуал? Влад в ответ только вздохнул, прижимая её к себе ещё сильнее. В словах Юлии имелось рациональное зерно. Четыре года назад он сам уже пребывал в бессознательном состоянии, когда Артём исчез. Поэтому знал о произошедшем только по рассказам других». Версия с внезапно появившимся лифтом, в который Артём от чего-то побежал, хотя охотился за ними, действительно звучала бредово, особенно если учесть, что по свидетельству Юли, он потом уехал вниз, а исчез так же внезапно, как и появился. Тогда она решила, что это лифт из легенды, который якобы увозит пассажиров прямиком в ад. И при всей любви к старшему брату, Влад считал, что после всего с Одеинова, то да ему и дорога. Ну что на самом деле тогда случилось? Может ли существовать такой дьявольский лифт? Если да, то может ли он вернуть человека в мир живых? Прежний зрячий Влад сказал бы, что всё это чушь, чушь и галлюцинации, вызванные пережитым ужасом, и той дрянью, которая Артём одурманил Юлю, чтобы похитить. Но после всего случившегося с ним и вокруг него, Влад уже не мог быть так категоричен. Давай решать проблемы по мере их поступления, хорошо? как можно спокойнее предложил он. Понимал, что Юле сейчас нужно именно оно его спокойствие, а не пустые слова утешения и отрицания её страхов. Для начала разберёмся с этим убийством и постараемся не допустить новое. Да? Юля вздохнула, чуть отстранилась и быстро поцеловала его в щёку. Хорошо. Но в первую очередь «Тебе нужно согреться, ты до сих пор дрожишь, и ноги у тебя ледяные, а я всё-таки займусь завтраком». На то мы разошлись. Влад подозревал, что пока он мокнет в душе, завтрак успел и приготовиться, и остыть, но не мог заставить себя выйти раньше. Лишь когда понял, что уже задыхается от наполнившего душевую кабину пара, выключил воду и принялся вытираться. Одевшись, он не удержался и потратил ещё немного времени, чтобы позвонить Соболеву. Найди способ назначить его на это расследование. Дело долгое и хлопотное, а девушку с рисунка необходимо разыскать быстро, желательно сегодня. Только Соболев мог это сделать. Приятель довольно долго не отвечал, то ли не слышал звонка, то ли был чем-то занят. Вероятность того, что он не хочет с ним разговаривать, Влад старался не рассматривать, но мрачный тон, которым полицейский всё же ответил, на это всячески намекал. Чего тебе? И тебе доброго утра. Нарочито бодро и дружелюбно пожелал Влад: "Как дела? Сильно занят?" "Давай без предисловий", буркнул Соболев в трубку, и на фоне что-то зашуршало. Только тогда Владу пришло в голову, что он мог разбудить его своим звонком. Он ведь даже не знал, который час, а сегодня выходной. И учитывая работу Соболева, это мог быть редкий, а то и единственный выходной. "Андрей, нам очень нужна твоя помощь", проникновенно произнёс Влад, стараясь задобрить собеседника. «Это я понял». Всё так же недовольно буркнул тот, ничуть не оттаив. «Подробнее можно?» «На озере, где Юля открывает гостиницу, убили девушку. Ты, наверное, слышал. Твой коллега, которому досталось это дело, уже попытался выставить Юлю виноватой только потому, что она нашла тело. Он не вызывает у меня восторга. Я собираюсь добиться, чтобы расследование передали Велесову и тебе, но... «Не получится», — перебил Соболев. «Соболев». Фоновое шуршание сменилось хлопками и приглушёнными ударами, которые создавали впечатление, что он довольно резко движениями готовит себе утренний кофе. А может и завтрак в целом. Велесов полгода как перевёлся, он теперь в Москве. А я меня 2 недели назад отстранили без сохранения содержания. Серьёзно? Искренне удивился Влад. Почему? Делу шьют Хмыкнул Соболев. Говорят, взятки беру. Всяких нехороших людей отмазываю. Хм. Вырвалось у Влады. Теперь ему стало понятнее, почему Карпатский заподозрил Юлю в желании решить вопрос деньгами, едва она упомянула Соболева. Прости, не знала, Кристина мне ничего не говорила. Так мы месяц как расстались. Едко отозвался Соболев, и на заднем плане что-то угрожающе громыхнуло. Это Вана тебе тоже не сказала? Я думал, вы уже помирились, фыркнул Влад. На моей памяти вы расстаётесь в пятый раз по меньшей мере. Усольво наконец всё стихло, а он сам лишь печально вздохнул. На этот раз окончательно. Так было и в предыдущие четыре раза, улыбнулся Влад. И тут же посерьёзнил. Андрей, мне всё равно нужна твоя помощь. И раз ты отстранён, значит, у тебя достаточно свободного времени. И вряд ли ты растерял все связи в конторе, так? Допустим, нам очень нужно найти одну девушку. Она, скорее всего, проходит свидетельницей по делу. Сгодится любой её контакт: адрес, телефон или хотя бы место работы. Зовут Диана. Но это всё, что мы знаем. Ну ещё то, что она была подругой убитой. И ей, соответственно, 20 с небольшим, но не думаю, что в деле может быть много Диан. "А на хрена она тебе?" удивился Соболев. "Надеюсь, ты не планируешь подкупить свидетеля или запугать. С ума сошёл?" Возмутился Влад. С чего мне это делать? С того, что ты всегда прёшь, как танк. Особенно, когда дело касается твоей дрожащей супруги. А тут целое обвинение в убийстве. Юля ни в чём не виновата. Поэтому никого подкупать, а тем более запугивать я не собираюсь. Но этой девушке может грозить опасность. Мне нужно найти её, чтобы предупредить. С чего ты взял, что ей грозит опасность? Соболев заметно напрягся. И почему просто не скажешь об этом следаку или оперу? «Кто, кстати, ведёт дело?» «Следователя не знаю пока, а из ваших некие карпатские...» «Вы знакомы?» «Ясен пень». «И что?» «Хреново!» «Своеобразный мужик, мы не друзья, не думаю, что они у него вообще есть». «Очень верит своей интуиции, поэтому, если ему втемяшилось, что Юля убийца, он будет копать под неё целенаправленно». «Плохо». «Я о том же», — хмыкнул Соболев. Тогда нам тем более нужно самим найти того, кто это сделал, и не допустить новое убийство, которое может случиться, пока твой коллега будет копать под мою жену. "С чего ты взял, что будет ещё одно убийство?" удивился Соболев, продолжив чем-то греметь. "Я нарисовал её, Диану, поэтому боюсь, что она может стать следующей". Фоновые шумы в трубке снова стихли. После продолжительной паузы Соболев тихо попросил: Только не говори, что твой больной на всю голову брат вернулся и решил продолжить начатое. У меня нет оснований считать, что это Артём, соврал Влад. Но за 4 года я впервые снова рисую. Сначала я нарисовал убитую девушку, а потом её подругу. И я хочу найти Диану до того, как её найдёт убийца, понимаешь? А ещё лучше будет найти самого убийцу, поэтому мне бы знать всё, что известно полиции. Ты сможешь? Я готов нанять тебя как частного детектива. У меня нет лицензии частного детектива, огрызнулся Соболев. Так что оставь свои деньги при себе. Я постараюсь узнать, что смогу, но сам понимаешь, учитывая обстоятельства, это не будет быстро. Буду благодарен за любую помощь. Но всё же, поторопись. Оставив Владу согреваться в душе, Юля отправилась на кухню, но переступив порог комнаты и оказавшись в пустом коридоре, позволила себе ненадолго остановиться. Посмотрела на закрытые шторами окна и решила, что оставлять их так на весь день неправильно. Нужно пустить солнце внутрь, хотя бы туда, где уже обитают люди. Поэтому она прошла по всему коридору, расшторивая окна. Сделала то же самое в главном холле и в части коридора с номерами для гостей, там, где находилась комната Савина. Он, конечно, после завтрака уедет, но сейчас-то ещё здесь. Выполнение этого нехитрого ритуала немного притупило тянущее ощущение в груди, рождённое то ли обидой, то ли тревогой, то ли сочетанием этих чудесных эмоций. Ночной кошмар и чрезмерно бодрое утро, конечно, сами по себе нервировали и добавляли тяжести на сердце. Но куда больше её огорчил резкий тон Влада, когда она всего лишь хотела помочь. Юля понимала, что обижаться в такой ситуации глупо, ведь он наверняка был растерян и дезориентирован, а потому на взводе. Она ещё помнила, как чувствовала себя, когда вдруг стала просыпаться совсем не там, где уснула, а то и вовсе терять контроль над действиями своего тела. Это очень нервирует, выбивает из равновесия. Юлия всё понимала, но ей всё равно было неприятно, и она ничего не могла с этим поделать. Единственным способом избавиться от противных ощущений и дурных мыслей было заняться делом. Дела всегда отвлекают и позволяют стереть из памяти неприятные моменты. А лучшее в них то, что они никогда не заканчиваются. Юля вернулась с кухни и снова ненадолго замерла, на этот раз рассматривая висящую в конце коридора картину. Мальчик в окне по-прежнему был. Но сегодня он не казался испуганным. Конечно же, меняется не картина, а её восприятие, в зависимости от ситуации и настроения. Надо было всё-таки походить к психотерапевту, как предлагала Кристина. Успела примелькнуться Юли в голове, пока она открывала дверь кухни. А секунду спустя эта мысль упархнула. На кухне неожиданно обнаружился Савин. Стоял у открытого холодильника и смотрел внутрь. То ли не мог найти то, что искал, то ли просто задумался. Появление Юли заставило его вздрогнуть от неожиданности и неловко улыбнуться. Простите, я тут несколько обнаглел и залез в ваш холодильник. Хотел найти молока к кофе. Надеюсь, вы не против. Конечно, нет, с улыбкой заверила Юля. Но вы лучше садитесь, я сама всё приготовлю. Вам капучино или латте? Просто американо с молоком. Кофе я уже налил. Он кивнул на столик у окна, на котором стояла чашка. С молоком, вот, завис. Юля подошла к холодильнику и вытащила с полки для бутылок то, что он искал, и в упор не видел, хотя оно находилось почти на уровне его глаз. Савин неловко рассмеялся. Вот в чём дело. А я искал пакет. «Вам подогреть?» «Да, спасибо». Юля налила немного молока в молочник, поставила его в микроволновку и вежливо поинтересовалась. «Что вам приготовить на завтрак?» «Яичницу, омлет, кашу». «Пожалуйста, не беспокойтесь», — отмахнулся Савин. «Мне хватит кофе и бутерброда, если есть. По утрам у меня, честно, нет аппетита. Особенно, когда я мало сплю». Юля снова заглянула в холодильник и достала оттуда пару упаковок с нарезками — мясной, колбасной и сырной. «Ясно». Хлеб нашёлся в шкафчике. Савин тут же перехватил инициативу и принялся сам собирать себе бутерброд. Вам плохо спалось? поинтересовалась Юля, доставая из микроволновки молочник. Что-то мешало? Она отнесла молоко на столик, где дожидалась чашка кофе, и обратила внимание на то, что Савин поднял штору на окне, у которого сел, пуская в кухню дневной свет. Солнце по утрам с этой стороны не было, но всё равно стало радостнее. Недолго думая, Юля подняла шторы и на других окнах. «О, нет-нет!» — торопливо возразил Савин. «Вы меня не так поняли. Я страдаю бессонницей, поэтому плохо сплю в любом месте. А здесь, я бы сказала, всё значительно лучше, чем обычно. В Москве, знаете, очень много шума и света. От второго спасают плотные шторы, а с первым ничего не сделать. Здесь же очень тихо. Даже если не спишь, всё равно отдыхаешь. Мне понравилось». Он подошёл к выбранному столику и поставил на него тарелку с двумя внушительными бутербродами. Кивнул на них и добавил: "Так что, видите, аппетита у меня не так уж плохо, как мне сначала показалось". "Я рада, что вам было удобно у нас", отозвалась Юля, не торопясь вернуться к холодильнику и кухонному гарнитуру. Владу завтрак срочно не нужен, сама она перенервничала и пока не голодна, а по опыту прошлого дня уже поняла, что Игорь предпочитает своей едой заниматься сам. Очень удобно, с чувством заявил Савин. И, честно говоря, я хотел обсудить это с вами. Что именно? Спрошу прямо. Могу ли я остаться у вас ещё на какое-то время? Я, безусловно, оплачу эти две ночи и готов заплатить за неделю вперёд, но, возможно, задержусь чуть дольше. Юлия замерла от неожиданности, недоверчиво глядя на него. Савин улыбался своей обычной располагающей улыбкой и смотрел на неё с надеждой. Я даже не знаю, что сказать. Мы ведь ещё не открылись. У меня нет персонала, который готовил бы и убирал. Не работает развлечение, разве что в бильярдные шары можно покатать. О, мне не нужны развлечения, поспешил заверить Савин. Мне нужно поработать над книгой и текстами новых лекций. Я буксую уже добрых 2 месяца из-за из-за моих проблем со сном. В городе мне трудно сосредоточиться, а здесь просто идеальное место. И идеально оно именно тем, что здесь никого нет. И развлечений тоже нет. Только свежий воздух, умиротворяющий пейзаж и тишина. Мне не нужно менять постельное бельё и полотенце каждый день. А готовить я могу себе сам, если вы разрешите пользоваться кухней. Это не совсем тот формат, который я задумывала для гостиницы. Понимаю. Когда вы планируете заработать в полную силу? в первых числах мая, наверное, не раньше. В праздники даже без предварительных бронирований и рекламы возможно найти первых клиентов. Это всего через неделю. Обещаю, эти дни я не буду вам в тягость и прорекламирую ваш отель своим подписчикам, как только вы будете готовы его открыть. Могу даже организовать здесь выездной семинар, они пользуются спросом. Соглашайтесь, вам это выгодно. Я не блогер-миллионник, но у меня очень лояльная аудитория, а за рекламу я с вас ничего не возьму. Юлия неловко пожала плечами. Она хотела возразить, но в голову не приходило ни одного годного аргумента. Она уже изучила странички Савина и сама знала, что подписчиков у него немало, и они весьма активны. Реклама, особенно бесплатная, всегда кстати, да и обслуживающий персонал появится здесь уже на следующей неделе. Может, наличие постояльца подстегнёт её? На самом деле Юля пропустила намеченный срок открытия и мысленно готовилась к тому, что гостиница сможет заработать только на вторые майские. А так глядишь, всё-таки появятся клиенты и на первые. Да и Савин так смотрел на неё, что она снова чувствовала себя девчонкой, не умеющей говорить людям нет. Хорошо, если вы считаете, что вам здесь будет удобно. Но чтобы всё было честно, давайте договоримся о бартере. До открытия вы живёте здесь бесплатно, а потом даёте мне бесплатную рекламу. Если решите задержаться после открытия, то будете платить в соответствии с выбранной категорией номера. А если решите провести у нас выездной семинар его участникам, я готова дать скидку. Идёт? Никаких возражений. Он протянул ей руку, видимо, желая скрепить договорённость. Юля не стала отказываться. Рукопожатие у него оказалось довольно крепким, несмотря на худощавое телосложение, ладони горячие и сухой. Лучшая сделка в моей жизни. Добавил Савин, задерживая её руку в своей чуть дольше, чем того требовал деловой этикет. Юле пришлось самой её отнять. Надеюсь, вы будете думать так и через неделю, нервно усмехнулась она, торопясь пересечь помещение и всё-таки заняться завтраком. Взгляд Савина вдруг стал её смущать, как бы ей самой не пожалеть о заключённой договорённости. С чего бы мне думать иначе? А вы ничего не слышали ночью? Не удержалась Юля. Ну там шаги, шумы. Вам в дверь никто не стучал. Только ваш муж с охранником, хмыкнул Савин, уже сев за столик. Сначала они топтались по второму этажу, а потом заходили ко мне, примерно с таким же вопросом: "А что, в вашей гостинице ещё и призраки живут?" Его голос звучал шутливо, и Юля изо всех сил постаралась беззаботно рассмеяться в ответ. "Надеюсь, что нет. Всё-таки она совсем новая." это не гарантия», — неожиданно серьёзно возразил Савин. «Знаете, как делали раньше? При строительстве здания какого-нибудь из рабочих хоронили в фундаменте или муровали в стене, чтобы его призрак охранял дом. Да и само место может иметь печальную историю». Юля забыла про извлечённую из холодильника ячейку с яйцами и удивлённо посмотрела на Савина. Тот не выдержал и тихонько рассмеялся, пригубив кофе. Боже, не смотрите на меня так. Я не спятил. Я шучу. На этот раз всего её старанья не хватило даже на вежливую улыбку в ответ. Юлия вернулась к приготовлению завтрака, а Савин после небольшой паузы предположил: "Вы должно быть относитесь к тем людям, которые считают, что подобными вещами не шутят?" "С чего вы взяли?" "Ну, ваш слепой муж рисует портреты незнакомых девушек и верит в то, что это предсказывает им опасность. Вы тоже в это верите?" Нет, хмыкнула Юля. Не верю. Я знаю, что это правда. А это не то же самое. Мы с Владом так и познакомились. Он рисовал мои портреты, город, в котором я жила, дом. Он переехал в соседнюю квартиру, чтобы познакомиться со мной и уберечь от того, что мне грозило. А что вам грозило? Смерть. Слово далось ей так легко, что даже самой стало странно. Лишь небольшая группа мурашек пробежала по шее, словно её коснулся порыв холодного ветра. Влад спас меня, и не один раз. Поэтому я знаю, что девушке грозит опасность. Хотя мне очень хотелось бы, чтобы в этот раз всё было иначе. Почему? Потому что в прошлой всё это едва не стоило Владу жизни, и едва не разрушило его семью. Мне не хотелось бы, чтобы та история повторилась. «Да, для вас в этой ситуации очень много угроз». Задумчиво согласился Савин. Юля снова отвлеклась от своего занятия и вопросительно посмотрела на него, не понимая, что именно он имеет в виду. "Ну, тогда Влад рисовал вас, а потом, как я понимаю, на вас женился. Теперь он рисует другую? Не разве это не повод для волнений?" Торопливо отвернувшись, Юля соврала. "Не главный"